Глава 23. колтон Среда, 17 июня 2020 года. Поместье Вудмант. колтон видел Либби в понедельник в Вудманте и не мог не заметить, с каким напряженным лицом она отходила от особняка. Он уже хотел ее окликнуть, но Либби шагала очень быстро, и вид у нее был такой, будто ей чертовски хотелось поскорее убраться во свояси. Следующей из дома вышла Лофтон, и лицо у неё было отнюдь не более счастливым. Лофтон была мозговитой девчонкой, но в то же время и слишком избалованной. Элайна всегда чересчур потакала своей дочери, что в целом для неё было совсем не характерно. Колтон понял, что между Либи и Лофтон что-то произошло, и готов был поспорить, что именно Лофтон пустил эту искру, которая разожгла пожар. Здесь могло быть множество подводных течений, но для него, как управляющего, главное было держаться подальше от этих трений, целиком сосредоточиваясь на работе и, в особенности, на сыновьях. И, тем не менее, мысленно он постоянно возвращался к Либби и к тому утру, когда она невзначай пришла к его порогу. За спиной у неё сияло первыми лучами восходящее солнце, подсвечивая её так, что у Колтона на миг даже замерло дыхание. За чашкой кофе он уловил затаённую страсть в её глазах и понял, что он ей желанен. Будь у них тогда возможность как следует уединиться, они бы точно не ограничились кофе. «Чёрт!» — пробормотал он под нос. Колтон потянулся за толстым жгутом из переплётшихся лиан и отвёл его в сторону от низкой дикой поросли, что плотно по всему периметру обступило оранжерею. Выпутывать эти густые и задревесневшие побеги жимолости получалось особенно долго. Не только сами лианы прочно обжились у стен зимнего сада, но в густых зарослях обосновались и змеи с мышами, и теперь они были совсем не рады тому, что он рушит их жилище. Кроме того, повсюду там вился и ядовитый плющ, неизбежно вызывавший зуд на коже, иначе говоря, Природа делала всё возможное, чтобы отжать у людей оранжерею. «У тебя заметный прогресс», — услышал он голос Элайны. Колтон обернулся. Элайна показалась ему ещё более похудевшей и усталой. Что бы там ни произошло у них с Либби, это заметно сказалось на хозяйке поместья. «Да, медленно, но верно», — отозвался он. «Очередной сложный и бессмысленный проект». Молвила Элайна. «Может, я сглупила? И надо было здесь просто всё снести?» «Было уже немного поздно задаваться подобным вопросом», — усмехнулся про себя Коултон. «С чего это вы вдруг?» — спросил он вслух, сразу же вспомнив огромный контейнер для строительного мусора, который он уже доверху навалил лианами и сгнившими остатками растений. «Если мы и решим, когда сдавать поместье...» Под праздничные мероприятия оранжерея денег нам всё равно не принесёт. В Удмонте есть много других мест, требующих твоего внимания. Со старинными имениями вроде Вудмонта всегда такое происходит, Элайна. Оно всегда будет требовать для себя большего. Но я хочу узнать, что ты об этом думаешь. Почему для вас так важна эта оранжерея? Это семейное наследие. «Для Лофтон?» Лофтон безразлична к Вудманту. У неё никогда не было и не будет к нему интереса. «Тогда зачем вы вкладываете в это столько сил и средств?» настойчиво спросил Коултон. Он никогда ещё не видел Элайну в таком упадке духа и нерешительности. «Всё это очень сложно. Если только вам самим угодно это усложнять». Элайна внимательно посмотрела на него, хмуря брови. С моей стороны это звучит глупо, да? Мне следовало бы чётко знать, что я хочу. Я думаю, вы так это знаете. Но хотеть и обрести желаемое — совершенно разные вещи. Колтону очень хотелось стянуть рабочие перчатки, подойти к Элайне ближе и спросить напрямик, что ж стряслось-то такое позавчера в её кашеварне. Но это означало пересечь границу дозволенного. Как бы он не уважал Элайну, олтон не смел забывать, что она его наниматель. А ему крайне нужна была эта работа. Я предложил Либби приехать на будущей неделе ещё разок и запечатлеть, как мы остекляем оранжерею. Объект начинает обретать свои черты. Слова эти он забросил точно крючок с наживкой в пруд с форелью. Если он проявит немного терпения, все ответы придут к нему сами. «А когда ты виделся с Либби?» Тут же спросила Элайна. Сегодня в городе она со своей подругой и одновременно бизнес-партнёром осматривали только что приобретённый дом. В иной ситуации я бы сказала, что ресторанный бизнес – весьма рискованное вложение. Однако в этих краях они вполне возможно преуспеют. Колтон ухватился за толстую лиану жимолости и крепко её потянул, с удовлетворением слыша, как обрываются у ближних растений стебли и листья. «Мне кажется, я должна извиниться за поведение Лофтон на воскресном ужине», — произнесла Элайна. «Передо мной вам вовсе не за что извиняться». Лофтон отлично ладила с его мальчишками, и у неё было хорошее, хоть и немного язвительное чувство юмора. Но также он не мог не признать, что она слишком привыкла получать желаемое. «У Лофтон сейчас непростая пора. Ей приходится кое-что через себя пропустить». «И мне кажется, она вымещает это на Либби», — объяснила Элайна. «Мне лично Либби не кажется эдаким тюфяком на котором можно что-то выместить. За последние годы она много получила ударов и всё ещё держится на ногах. Либби, я думаю, способна за себя постоять». Колтону вообще не свойственно было как-либо вмешиваться в дела семейства Грант, но он не мог не выступить в защиту Либби. На фоне того, что происходит в жизни Либби, высказывание Лофтон — лишь детская забава. Взгляд её немного засветился. Надеюсь, что ты прав. Я хорошо разбираюсь в людях. Спасибо за совет. Всегда пожалуйста, и к тому же это бесплатно. С усмешкой отозвался Коултон. Либби. «Don't stop believing» громко раздавалась в её наушниках, когда Либби выкладывала на сайт свадебные альбомы. Она была большим фанатом группы «Джорни», несмотря даже на то, что её кумир, Стив Перри, ушёл из коллектива, когда ей было ещё семь. Когда отзвучал последний, реверберирующий аккорд Стива Перри, Либби разослала по электронной почте невестам ссылки на лукбук и выключила компьютер. Услышав звук остановившегося перед её домом курьерского фургона, Либби вышла на крыльцо. Грузовик быстро уехал, а на ступенях осталась в солнечных лучах лежать аккуратно упакованная бандероль. Взяв её в руки, Либби подняла лицо к солнцу, с наслаждением вбирая его тепло после нескольких часов сидения над цифровыми снимками. Она сняла очки для чтения и помассировала переносицу, стоило ей перестать занимать себя работой, как мысли вновь перенеслись к Элайне. Им предстоит ещё не один нелёгкий разговор, но пока Либби не справится с окончательным этапом своей последней работы, ей не стоит отвлекаться. Хорошенько отведя назад плечи, Либби распрямила спину, пытаясь избавиться от постоянной сутулой позы, что возникало, когда она склонялась к видоискателю или к компьютерному экрану. Сев в кресло на крыльце, она бережно распечатала бандероль. Внутри лежало послание, написанное чётким аккуратным почерком, показавшимся ей знакомым. Записка была от Элайны. «В нашей семейной истории есть много чего интересного, чем можно бы поделиться. Но мне показалось, тебе было бы лучше начать с первого садового дневника Оливии. Она тогда была всего на 10 лет моложе, чем ты сейчас, и, быть может, этот дневник...» поможет тебе понять и отдельные её решения в дальнейшей жизни. Когда мы обе без суеты и спешки обмозгуем нашу последнюю встречу, я буду очень рада с тобой поговорить. Всего наилучшего, Элайна». Либби погладила пальцами состарившийся и побледневший на полвека кожаный переплёт. Он был стянут уже выцветшей голубой лентой, что не давало раскрываться страницам. Либби осторожно сняла ленту. Стоило ей открыть дневник, как в корешке что-то хрустнуло, и издало скрип. На титульной странице, подписанной чётким красивым почерком, значилось «Садовый дневник за 1942 год. Оливия Веллингтон-Картер». Почерк Оливии был аккуратным и размеренным. И от осознания того, что рукописная манера Оливии и Элайны очень напоминает её собственную, на душе у Либби немного потеплело. Когда она перевернула первую страницу, из дневника выпали две черно-белые фотографии, засунутые поближе к корешку, чтобы не помялись. На первом снимке были запечатлены две молодые женщины, которые стояли перед большущим пантеаком, припаркованным у магазина. Старше из них было на вид лет 20 с небольшим, одета она была в красивый, шитый по фигуре костюм, и на улыбающихся губах у неё пылала яркая помада. чего не пригасили даже скудные возможности чёрно-белой фотографии. Второй особе было чуть больше пятнадцати. Она была в рабочем полукомбинезоне и ничуть не улыбалась. Скорее, она даже с нетерпением глядела в объектив. Автомобиль стоял перед тем самым зданием магазина, который только что взялась ремонтировать сьера в партнёрстве с Либби. Перевернув фотографию, Либби прочитала «Оливия Картер». Сейди Томпсон. Сейди. Та самая девушка, что нацарапала своё имя на стекле зимнего сада. Либи вгляделась пристальнее в её лицо, сознавая, что той сейчас уже за 90, если она, конечно же, ещё жива. Остальные несколько фотографий представляли Оливию стоящую возле оранжереи, но больше не было ни единого изображения Сейди. На всех снимках Оливия была со вкусом одета, Её уборы неизменно включали шляпу, перчатки и чулки. Что, надо полагать, было не непросто в пору мировой войны. Последняя фотография являла Оливию с младенцем на руках. Улыбка её казалась немного натянутой, а в глазах сквозила печаль. Эта странность сильно поразила Либби, женщина, пережившая несколько выкидышей и, наконец, родившая дитя. Однако она вовсе не казалась счастливой. Либби перевернула фотографию, там было лаконично указано «Весна 1943 года». Она бережно засунула фотографии обратно к корешку дневника, затем перевернула страницу к первой записи. Там красовался нарисованный букет пионов. Их красные нежные лепестки были выписаны с такой тщательностью, что казались почти живыми. Толстые зелёные стебли с густыми листьями шли по краю страницы, увязанная снизу широкой синей лентой. Рядом с рисунком была написана цитата из сонеты Элизабет барет Браунинг. «Возлюбленный, ты мне дарил цветы». «Привет, что это у тебя?» Поднялась по ступеням крыльца Сьерра. «Элайна прислала мне первый садовый дневник Оливии». «Зачем?» «Ну, типа история семьи. Оливия была ведь бабушкой Элайны. Она в своё время перенесла несколько неудавшихся беременностей, и она же была главным организатором моего удочерения. «Ничего себе!» — фыркнула Сьерра, усаживаясь в соседнее кресло. «Я полагаю, что в некотором смысле мы с ней родственные души», — продолжала либи «Хотя если бы у моей внучки родился ребёнок, я бы наверняка сделала всё возможное, чтобы помочь ей его сберечь». Склонившись к плечу либи Сьерра вгляделась в страницу дневника. «Она потрясающе рисовала». «Это точно». Либби вновь достала чёрно-белые снимки. «Посмотри-ка на первую фотку. Они стоят там прямо перед твоим магазином». Сьерра пристальнее изучила фотографию. «Вот это да! Что делает с домами время?» Она перевернула снимок и прочитала подпись. «Ого! А Оливия, оказывается, знала Сэйди Томпсон!» «А кто такая была эта Сэйди Томпсон?» «Надо думать, та ещё оторва», — усмехнулась Сьера. Она с отцом и братьями гнала самогон, а однажды сшибла кого-то своим грузовиком прямо напротив магазина. Они, небось, даже слагали песни. «А кого она сшибла машиной?» «Вот этого я не припомню, но могу спросить у мамы». Либби снова всмотрелась в угрюмое лицо Сейди, привлечённая её колючим насторожённым взглядом, который показался ей смутно знакомым. «А что с ней потом случилось?» «Она исчезла. Шериф явился её арестовать, но её не смогли нигде найти. Вроде как даже устроили большую облаву, но с Эдди так и не нашли. Как гласит легенда, её томящийся дух до сих пор бродит в лесах, вблизи имения Миссис Картер». «Её дух? Ты серьёзно? А почему ты ещё ни разу мне об этом не рассказывала?» «Потому что это неправда, это всего лишь поверье». «И в чём состоит это поверье?» Сьерра пожала плечами. «Говорят, что если на территории Вудмонта в тёмную безлунную ночь пропустишь кукурузной самогонки то непременно её увидишь». Существование томящегося духа могло бы объяснить те странные ощущения, что тогда на рассвете испытала в оранжерее Либби. Хотя в равной степени это могло объясняться и её разыгравшимся воображением – да и просто нервами. «Ну да, держу пари, ещё и не то привидится, если пить посреди леса самогонку, особенно в глухую ночь». Сьерра в ответ хохотнула. «Оставлю без комментариев». Либби снова вгляделась в маленькое, немного вытянутое лицо Сейди. «Надеюсь, твоя мама сможет мне пролить побольше света на эту девушку. Посмотрим, вы после понедельника ещё общались с Элайной? Нет». По-видимому, такой она нашла способ поддерживать со мною связь, не раздражая Лофтон. «Ох уж это небезызвестная Лофтон. Своенравная девица, которая гоняет на скорости по городу. Да и угадаю, она не слишком-то рада была узнать, что у неё есть старшая сестра?» «Нет, конечно. Она смотрит на меня так, будто уверена, что я собираюсь забрать у её матери все деньги, или всю любовь, или то и другое сразу». «Вот дурочка». Либи улыбнулась. «Пожалуй, не стоит её в этом винить. Я свалилась на неё из ниоткуда, и для неё это, конечно, большой шок. Но ты же этого не добивалась. Согласна, но ей от этого не легче. Уверена, этот дневник — очень хороший знак. Элайна хочет быть с тобой в контакте, несмотря на все опасения и недовольство Лофтон». «Видимо, да», — согласилась Либи. «Так Элайна ответила на все твои вопросы?» «Помнится, у тебя всегда имелся целый список вопросов к своей настоящей матери». Мне не представилось возможности обо всём её расспросить. И вообще, я была слишком огорошена всем этим. Сьерра провела пальцем по изображению фиолетового ириса в уголке страницы. «Она не просто так тебе это прислала, либи Почему было просто не рассказать мне всё то, что мне необходимо знать? Не понимаю, зачем прятаться за письмами и дневниками?» «Мы сейчас говорим о Элайне или о твоём отце?» — осторожно уточнила Сьера. «Сейчас? Отец мой вообще впереди всех в списке претензий. Почему он не мог мне просто взять и рассказать?» «Быть может, он боялся тебя потерять. Он и так уже потерял жену». Либби с раздражением испустила шумный вздох. «С чего мне вдруг от него отворачиваться из-за таких-то вещей?» Сьера на миг сцепила пальцы в замок, Потом развела ладони. «Логика и чувства редко разговаривают на одном языке. Он же знал, что я его люблю». Сьерра откинула голову на спинку кресла и устремила взгляд в синее небо. «Перенеся однажды глубокую душевную боль, бывает трудно раскрыться кому-то снова. Хотя далеко не лучшим образом, но твоя мать, по сути, его бросила». «Как ты так набралась мудрости?» Сьерра потерла указательным пальцем подбородок. Очень, увы, нелёгким путём. Но у тебя хорошо получилось продолжать этот путь дальше. В том-то языковыка. Я всё время чем-то занята, но никуда не двигаюсь. Я словно застряла в этом водовороте постоянной активности, гребя изо всех сил, чтобы меня не затянуло под воду. Возможно, после смерти твоей матери отец у тебя держался примерно так же. Мне казалось, твоя жизнь процветает. Я всего лишь пытаюсь выжить. Сьера сделала глубокий вдох и поводила плечами, словно стряхивая с них некую тяжесть, которая, без сомнений, в считанные секунды опустится на них опять. Не позволяй скорби и гневу на тебя давить и держать на месте. Постарайся с этим справиться лучше, чем я».